Глава 41. Возрождение хищников. Природа не терпит пустоты и сопротивляется вымиранию до последней возможности. Спустя почти 10 тысяч лет после того, как в Европе появились лев и полосатая гиена, свой путь на Запад прокладывает еще один хищник, самостоятельно, без какой-либо поддержки со стороны природных организаций. Еще полвека назад обыкновенный шакал не заходил в западнее Босфора в Турции, Каким-то образом нескольким особям удалось попасть в Грецию и на Балканы. Последние случаи, когда его видели и убили, были в Эстонии, Франции и Нидерландах. Примечание. В Эстонии шакалы широко расселились и сформировали устойчивую популяцию буквально за одно прошлое десятилетие, с единичных наблюдений в 2011 году до 27 территориальных стай, насчитанных в 2020 -м. Отдельные особи уже забредают в Финляндию и Норвегию, а в 2021 году шакал попал в капкан в Архангельской области. Впрочем, вряд ли этим зверям удастся сформировать полноценную популяцию в Северной Тайге, где очень холодно и голодно. Конец примечания. Похоже, что шакалы скоро будут прогуливаться по берегу Атлантики. Является ли это подобие Блицкрига результатом низкой плотности волков на континенте? Восход шакала и закат волка могут оказаться не более чем совпадением. На протяжении большей части Плейстоцена Европа была домом для псовых и размером с волка, и размером с шакала, причем зверь размером с шакала обитал в Средиземноморском регионе, где исчез примерно 300 тысяч лет назад. Шакал может выполнять экологическую роль всего вымершего предшественника. В любом случае шакал – новый для Европы важный хищник среднего размера, И он здесь надолго. Появление шакала произошло в уникальный момент европейской истории. После тысячелетий войн, голода и непрестанной человеческой экспансии следом за Второй мировой войной наступили десятилетия нового процветания. Численность населения континента стабилизировалась, и она стала концентрироваться в городах и прибрежных равнинах. Люди покидают деревни в отдаленных и труднодоступных районах, и природа начинает туда возвращаться. Однако сейчас нет королевских указов, требующих возобновить уничтожение волков и других диких животных. Сегодня таких зверей считают диковинными, к которым надо относиться терпимо или даже с осторожной доброжелательностью. В районе Каннери Уорф в Лондоне развлекаются тюлени, в Нидерландах видели волков, по улицам Рима бродят дикие кабаны. Экология Европы всего за пару поколений Изменилось так резко, что это привело к оволчению континента. К 1960 годам европейские волки оказались на грани исчезновения. Какое-то количество сохранилось только в Румынии. Однако к 1978 году звери снова появились в Швеции за счет пары из соседней Финляндии. Шведская популяция увеличилась по-настоящему после прихода еще одного мигранта с партией свежих генов. По состоянию на 2017 год в Швеции и Норвегии живет более 430 волков. Норвегия стремится поддерживать национальную популяцию на уровне 4-6 пометов в год и при этом ограничивать волков небольшим участком вдоль границы со Швецией. Южнее Скандинавии поголовье волков растет почти повсеместно. Некоторые растущие популяции, например, во Франции, вызывают резкое неприятие со стороны фермеров. Но в целом распространение зверей, по крайней мере до настоящего времени, не сталкивается с особыми проблемами. В Германии в 2000 году была всего одна стая волков, сейчас их более полусотни, и, похоже, никто этим не озабочен. Такое же отношение превалирует и в Дании, где в 2017 году появилось первое за несколько столетий потомство. В начале 2018 года волка впервые за век с лишним видели во Фландрии. Бельгия – последняя страна континентальной Европы, которую дикие волки заселяют заново, так что оволчение Европы, как минимум на национальном уровне, завершено. Отношение к окружающей среде, правовая защита дикой природы, обеспеченная европейскими законами, растущая плотность оленей и кабанов около городов, внезапное сокращение населения в горных и холмистых областях, Все это способствовало распространению волков. Сейчас в Европе волков больше, чем в США, включая Аляску. Оволчание Европы сближает людей и волков в не меньшей степени, чем в каменном веке, и некоторая эскалация конфликта между волком и человеком кажется неизбежной. Движение в защиту животных набирает обороты, и кто-то начнет требовать спасать жизнь каждого волка. Другие будут искать компромисс между потребностями зверей и людей. По мере своего распространения дикоживущие волки встречаются с потомками тех волков, которые 30 тысяч лет назад предпочли к нам присоединиться. Интенсивное давление эволюции превратило потомков волков, возлюбивших людей, в собак. И сейчас одичавших собак больше, чем волков. Например, в Румынии 150 тысяч одичавших собак и всего 2,5 тысячи волков, а соответствующие величины для Италии – 800 тысяч и полторы тысячи. Экологически волки и собаки любопытным образом различаются. Волки питаются оленями и другой крупной добычей, но после тысячелетий добывания пищи вокруг нашего жилья собаки научились есть почти все и убивают любых животных от мыши до зубра, при этом одичавшие собаки сбиваются в стаи для охоты на крупного зверя. Хотя голодная собака может вызвать у нас сочувствие, голодного волка мы с большей вероятностью застрелим. Волки и собаки могут спариваться и давать плодовитое потомство. Действительно, они долгое время скрещивались, о чем свидетельствует лайка, похожая на волка-собака, популярная у различных сибирских народов. Специалисты по дикой природе часто стараются исключить возможность гибридизации собаки и волка, поскольку опасаются, что такие помеси в конечном итоге вытеснят волков. Однако этот вопрос требует обдумывания. Гибриды – весьма важная часть европейской эволюции, в связи с чем напрашивается аргумент, что гибридный вид лучше подходит для континента, столь глубоко измененного человечеством. Такие гибриды в любом случае могут быть естественным, эволюционным следствием проживания волков неподалеку от людей. Не следует ли нам принять их, поскольку они выполняют те же самые экологические функции, что и настоящие дикие волки? Да и с моральной точки зрения вопрос о том, должны ли мы, гибриды Homo sapiens и Homo stupidus, позволять скрещиваться одичавшим Canis lupus familiaris и Canis lupus lupus является сложным, если не сказать больше. Наши попытки контролировать эволюцию — препятствуя гибридизации, могут оказаться потенциально опасными и дестабилизирующими действиями. В 2004 году один бурый медведь забрел из Италии в Германию. jj 1 или Бруно, как его прозвали, стал первым бурым медведем в Германии с 1838 года. Можно было подумать, что в стране, столица которой изображает медведя на своем гербе, возвращение такого зверя будет воспринято как праздник. Однако 26 июня 2006 года, всего через два года после появления, Бруно выследили и застрелили на горе Ротванд в Баварии. В реальности многие немцы действительно были рады возвращению бурого медведя, но Бруно происходил из проблемной семьи. Его печальная история началась несколькими годами ранее, когда в итальянских Альпах выпустили на волю 10 славянских медведей. Среди них были родители медведя с кодом JJ1, Юрка и Ёжи. Похоже, что Юрка, мать Бруно, оказалась пережитком прошлого, своего рода возвратом к хищным предкам, жившим тысячи лет назад, и ее потомки унаследовали страсть к мясу. К моменту гибели Бруно на его счету были 33 овцы, 4 домашних кролика, одна морская свинка, несколько кур и пара коз. Как заметил премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер, Бруно оказался проблембар, проблемным медведем. В результате люди с помощью той же процедуры, которую использовали наши предки тысячи лет назад, убрали Бруно и его брата из генофонда в стремлении добиться того, чтобы будущие поколения бурых медведей были менее склонными к бродяжничеству и вегетарианцами. Многих людей беспокоит украшение медведей для выступлений на улицах и в цирках, но мало кто осознает, насколько сильно мы изменили экологию диких медведей. За тысячи лет мы создали более боязливый и послушный вид, который с экологической точки зрения является уменьшенной версией растительноядного пещерного медведя и способен выжить в сегодняшней густонаселенной Европе. Жители Северной Италии любят своих диких медведей, но в 1999 году местная популяция в провинции Трента сократилась до двух особей без шансов на воспроизводство, и поэтому в Тренто импортировали 10 медведей из Словении. Программа оказалась весьма успешной. Сегодня в этом регионе около 60 медведей. Примечание. По состоянию на 2020 год между 83 и 92, а сейчас, наверное, еще больше. Конец примечания. Однако не все шло гладко. Не так давно власти убили одну самку после нападения на туриста. Примечание. Это произошло в 2017 году, до того в 2014. Выстрелом из транквилизаторного ружья была нечаянно убита медведица, ранее напавшая на другого туриста. Зря он собирал грибы на ее территории. В 2020-м была приговорена к смерти еще одна самка, посмевшая атаковать людей. Но позже приговор был милосердно отменен. Медведи из Трента также уничтожали фермерских коров. Как минимум один из них за это был казнен в 2012-м. Конец примечания. Кстати, половина проблем с медведями в провинции связана с членами семейства Юрки и Ёжа, так что Юрка в итоге оказалась в неволе. Вряд ли можно сомневаться, что по мере увеличения численности медведей конфликты будут происходить чаще. Но до сих пор, по крайней мере в Италии, поведение людей и медведей в целом обеспечивает мирное сосуществование. Восстанавливаются популяции этих зверей в других странах. Благодаря тщательным охранным мерам, несколько выживших в Швеции медведей за полвека расплодились до здоровой популяции, насчитывающей свыше трех тысяч животных. После многих лет балансирования на критическом уровне начали увеличивать численность и две крошечные группы на севере Испании. А вот популяция в Абруццо, всего в двух часах езды от Рима, не способна к росту. Из-за недостатка места для жизни количество животных застыло на уровне 50-60 особей, что создает угрозу инбридинга и вымирания. В Восточной Европе бурый медведь по-прежнему водится в больших количествах, во многих странах, включая Хорватию, Словению, Болгарию и Грецию. Но чтобы увидеть по-настоящему процветающую популяцию, нужно отправляться в Румынию, где проживают более 3000 косолапых. Благодаря любившему медведей тирану Николая Чаушеску, который возродил законы как ЦМ и Дейвали и оставил за собой право убивать этих хищников. Их так много, что некоторые роются в мусорных баках на окраинах Брашова, одного из крупнейших городов страны. В целом, современная популяция медведей в Европе находится в хорошей форме. Их больше, чем суммарно имеется в 48 худших по этому показателю штатах США из 50. Пиренейская рысь – самый крупный из уникальных хищников Европы. В каменном веке она была широко распространена в Южной Европе, а в исторические времена водилась на Пиренейском полуострове и на юге Франции. Однако полвека назад ее численность начала резко падать из-за снижения количества добычи, кролики, столкновений с автомобилями, сокращения места обитаний и браконьерства. К началу 21 века осталось всего 100 особей, И только четверть из них были способными к воспроизводству самками. Две популяции сохранились в Толецких горах и на хребте Сьерра-Морена. Масштабная программа разведения в неволе, поддержанная Евросоюзом и обошедшаяся в 100 миллионов евро, отодвинула пиренейскую рысь от порога вымирания. Сегодня насчитывается уже более 500 животных. Восстановление этого зверя – один из величайших успехов европейских программ по сохранению природы. Обыкновенная рысь – это более крупная кошка, которая некогда сосуществовала с пиренейской рысью. Однако ее ареал был куда более обширным и охватывал большую часть Европы. К началу 20 века последние убежища оставались в Скандинавии, странах Балтии, румынских Карпатах, европейский рай для крупных хищников, и на Динарском Нагорье в Боснии в Герцеговине. Между 1972 и 1975 годами Восемь диких рысей из Карпат выпустили в швейцарской части горного массива Юра. Сейчас их более сотни. И некоторых переселили восточнее, в кантон Санкт-Гален. Реинтродукция производилась и в других странах Европы. И теперь ведутся разговоры даже о возвращении рысей в Шотландию. Столетиями европейцы безжалостно охотились на тюленей, и многие популяции размножались только в пещерах но люди преследовали и убивали их даже там. Ирландец Томас О'Крохан оставил описание одной такой охоты на острове Грейтс-Бласкет в конце XIX века. Эта пещера была очень опасным местом, потому что вокруг вечно было сильное волнение. Чтобы попасть внутрь, приходилось плыть долго и боком. Течение сильно засасывало. И снова и снова зев пещеры... Полностью закрывался, так что вы отчаивались когда-либо увидеть того, кто оказался внутри. Капитан спросил, ну и зачем мы сюда пришли? Неужели никто не готов отправиться в эту дыру? Мой дядя ответил, я войду, если со мной пойдет еще кто-нибудь. Другой человек с лодки сказал, я пойду с тобой. Тот парень всегда нуждался в тюленьем мясе, потому что жил по большей части в проголодь. Дядя Окрохана не умел плавать, но они с напарником забрались внутрь с помощью троса, зажатого в зубах, спрятав под шапками спички и свечи. В результате упорной борьбы им удалось убить всех восьмерых тюленей, укрывавшихся в пещере. «Мир меняется странным образом», — писал Окрохан гораздо позже, уже в 1920-е годы. «Сегодня никто не сунет в рот ни кусочка тюленьего мяса». Но в те дни оно было настоящим богатством для людей. Когда охота прекратилась, поголовье обыкновенных и серых тюленей восстановилось. Сегодня люди забросили остров Грейтс-Бласкет, и на его берегах живут и размножаются сотни серых тюленей. Не у всех европейских тюленей дела идут так хорошо. Осталось всего 700 особей средиземноморских тюленей-монахов, разделенных на 4 субпопуляции. Это древние животные. В Австралии найдены окаменелости, которым примерно 6 миллионов лет. До 18 века эти тюлени размножались на побережье, но сейчас используют только недоступные пещеры. Продолжающиеся нападения, критически малый размер популяции и загрязнение океана ставят их будущее под угрозу. Многое было сделано для возрождения европейских хищных птиц. В английском небе снова летает красный коршун. В шотландских небесах парят орланы-белохвосты. Во французском национальном парке Меркантур в Приморских Альпах можно увидеть бородача. Некоторые хищные птицы увеличивают свой ареал даже без помощи человека, в том числе орланы в Оствардаспласе, где в 2006 году самостоятельно обосновалась пара, которая с тех пор ежегодно дает птенцов. Восстанавливается и поголовье пернатых падальщиков, хотя не без серьезной поддержки людей. Одна программа направлена на защиту черного грифа и белоголового сипа в Родобских горах, расположенных на границе Болгарии и Греции. Угрозу для этих великолепных птиц, относящихся к крупнейшим из всех летающих созданий, представляют фермеры, которые оставляют отравленные туши. Бригады со специально обученными собаками стараются отследить эти туши и убрать до того, как птицы съедят их. Белоголовые сипы во множестве водятся также в других частях Балканского полуострова, а с недавних пор и в итальянской области Абруццо. Некоторые сипы, помеченные на Балканах, обнаруживаются на полуострове Гаргана и в Абруццо, так что эти популяции объединяются. Однако… Если Европа желает полностью восстановить разнообразие и численность крупных хищных птиц и падальщиков, требуется возможность оставлять на земле туши домашних животных, а эта практика в настоящее время в Евросоюзе строго запрещена, даже в заповедниках. Состояние европейских популяций хищников, крупных травоядных и падальщиков сейчас лучше, чем когда-либо за последние 500 лет. Несмотря на почти 750 миллионов человек, живущих на континенте, Европа снова становится диким и экологически привлекательным местом. Вместе с тем, пока возвращаются к жизни некоторые из древних европейских животных, знакомая дикая Европа живых изгородей и полей, прославленная в произведении Беатрис Поттер, клонится к закату. Примечание. Беатрис Поттер... 1866-1943. Английская писательница и художница, описывавшая и рисовавшая природу и животных Англии. Конец примечания.